Глава 62. Настя. Уважаемые пассажиры, через несколько минут наш самолет начнет снижение и будет готовиться к посадке. Вещает из динамиков голос пилота. Ерзуй в кресле. Сегодня я увижу Егора. Выпрошу свидание с ним любым способом. Он так мне нужен. Вот и прилетели. Мэкает Марья. Ты готова к встрече со своими будущими свекрами? Немного нервничаю. Здрагиваю, обнимаю себя руками. Последний час полета я то засыпала, то просыпалась. По телу прокатывается волна озноба. Ты и точно в порядке? Подруга кладет мне на лоб ладонь. Насть, ты вся горишь. У тебя температура? Заболела что ли? Касание Марьи вызвало резкий приступ тошноты. Отшатываюсь, хватаю сумку. Внезапно за иллюминатором вспыхивает белая молния, а следом слышится. Громовой раскат. Скоро. Уже почти. Голову простреливает адской болью. На миг я теряю зрение. Но оно быстро возвращается. Выскакиваю из самолета, распихивая остальных. Следом за мной бежит Марья. «Настя!» кричит. «Ты куда? Настя!» В здании аэропорта меня отпускает. Роняю сумку на пол. «Настя!» Мали хватает меня за руку. «Ты чего?» «Ну-ка!» «Марьяша!» Слышу низкий баритон со спины и меня бросает в пот. Страх клещами вцепляется в горло. Стискивает, не отпускает. Это Марьям. Она боится владельца этого голоса. Боится и ненавидит. «Дядя Сеня! Дядя Лёва!» Восклицает ведьма. «Вы приехали!» «Конечно! Куда бы мы делись, Настя?» «Хочу убежать!» Скрыться от этих пронзительных глаз. Здравствуйте! поднимаю взгляд. Вижу двух мужчин: один высокий, темноволосый, в костюме тройки, руки в карманах, на шее ронные тату, второй лысый на лицо точная копия моего Егора. Егор, С силой выдавливаю, перепуганную морьям, улыбаюсь. Огонек внутри меня вспыхивает, озаряя светом. Егор говорил о тебе, улыбается лев. Ты еще красивее, чем он описывал. Спасибо. Краснею. А вас он тоже рассказывал. Представляю. Голос Семена ниже, более бархатистый. Надеюсь, вставил хоть одно цензурное слово. Здравствуй, Драгон. Спасибо, что приглядел за девчонками. не пожимают руки. Это моя обязанность. Улыбается серп. Вы уже пообщались с мамой и отцом. Они вас ждали. Нет еще. Мара плохо себя чувствует, задумчиво тянет Семён. Марьяж? С каких пор у нее недомогание? Сколько себе помню, наша ведьма была бодра и здорова, это. Взгляд Марьи становится мрачным, а я вновь ощущаю себя странно. Из самых темных глубин души опять лезет липкий ужас. Пока волки общаются, я пытаюсь выдавить Марьям обратно. По телу раз за разом проходит озноб что не укрывается от льва. «Ты в порядке, Настя? Плохо выглядишь?» Он берет меня за руку. Меня словно ошпаривает, метко вспыхивает дикой болью, но я не убираю ладонь. Внутренности скручивают, словно ко мне прикасается злейший враг. Только вот он мой друг. «Простите», — виновато улыбаюсь. «Мне бы в туалет. Я провожу тебя». Мария берет меня за руку. «Подождите нас у выхода, хорошо?» Ты уверена, Марьяш?» — хмурится Драгон. Пойдешь с нами в женский туалет? смеется она. Мы скоро. Настю одну я не отпущу. Ладно. Разворачиваемся и направляемся в сторону туалета. Мое сознание ведет себя странно. Нападает апатия, все чувства словно стирает ластиком. Остается лишь ненависть. Жгучая, неприкрытая, больная. Я снова отключаюсь, но в этот раз уже не могу вернуться обратно. Душу словно заключают в прочную клетку. Дергаюсь, но мое тело подчинено другой, Марьям. Нет, нет. Она может навредить моей подруге, моими же руками. Ну же. Но уже поздно. Мое тело повинуется волчице. Я в туалет. Чеканю и направляюсь в кабинку. Хорошо. Марья с улыбкой подходит к раковине. Волчица копается в моей сумке, а я лишь беспомощно наблюдаю. Она достает мобильный и кошелек с наличными, сует деньги в карман. Что эта мразь задумала? Выходит, Марья моет руки совершенно расслабленная. В туалете больше никого нет. Марьям подходит сзади за всей силы хватает мою подругу за волосы. Нет, не смей, отпусти ее тварь. Но тело полностью подчинено волчице. Вы за все ответите! Рычит и бьет ведьму лицом прямо по раковине. «Ты и твои волки! Мы вас всех уничтожим!» Кровь брызжет на кран, стекает по поверхности в слив. Марья теряет сознание. Ударив еще пару раз, волчица отходит. Выхватывает мобильной девушке, разбивает его об стену. То же самое делает с моим. Перешагивает через тело Марьяши. Я вою от безысходности, но никто меня не слышит. Что же мне делать? Помогите!» Но клетка моей души слишком крепка. Ничего не получается, лишь тихо и беззвучно плакать. Марьям направляется в другую сторону. Выходит, осматривается, затем ловит ближайшее такси. Называет адрес особняка Сафарова. Постепенно аэропорт скрывается из виду. Марьям растягивается в довольной улыбке. Я чувствую, как она ждет встречи с истиной. Порочное тепло, что пульсирует в метке, омерзительно. Как и то, о чем мечтает Марья, Мы быстро доезжаем до особняка. Волчица отдает все деньги, выходит. Осматривается. Железные ворота со скрипом разъезжаются. Марьям заходит. Ей навстречу выходит Сафаров. Его черные глаза ничего не выражают. «Милый!» Она кидается ему на шею. Тот даже рук из карманов не вынимает. «Я так скучала! Сделала все, как ты мне сказал!» Получила ее тело. Молодец. Бросает. Пошли. Ты уничтожишь ее душонку, правда? М -м, точнее, он уничтожит. Мы выполнили свою часть сделки. Разбили цепь кровью волчонка. И теперь уничтожим Ярцева и Вересова. Лекара увидит смерть сына. Затем его воскрешение. Потом она умрет. Замолчи иди за мной. Рычит Мурат. Марьям семенит за ним. Идиотка. Ты не нужна ему. Только сейчас я понимаю, что он играл и ей тоже. Проходи. Он заводит волчицу в подвал. Та радостно следует за ним. Щелк. Кожу стягивают серебряные кандалы. Боль растекается по телу. Что ты, милый? Как же? Глаза Марьям наполняются слезами. Ты все правильно сказала. Скалится Мурат. Но с маленькой оговоркой. Не мы. А я убью Ярцева и Вересова. Я уничтожу их сына и вырву его сердце. Затем мороз дарует мне силу, и я стану Альфой всех волчьих стай. А ты сыграешь свою последнюю роль приманки для волчонка.